Глава семьдесят «Союз». «К бою!» – тут же среагировал Бен, на мгновение повернувшись ко мне. «Быстро! Что нам нужно знать, чтобы победить?» Его серьезность и уверенность в себе помогли и мне взять себя в руки. Черт, еще пару минут назад я воображал себя одним из лидеров галактики, а теперь чуть не растерялся в такой не самой сложной ситуации. Первое – это псы-киборги с человеческими мозгами, которые могут использовать пси-техники. Второе – сами алвы могут вкладывать в свои атаки паралич и подчинение сознания. Важно, что радиус этих атак совсем небольшой. Я быстро залез в историю и вывел результаты атаки моего собственного корабля у разбитого флота Гнарфов. Да, всего 10 километров. «Мелочи», – согласился Бен. В космосе на такое расстояние подобраться непросто. А уж когда я буду стараться этого не допустить, то и вовсе невозможно. Что еще? Невидимость, разрушающая луч у корабля. Вы их уже видели в деле. В принципе, все остальное я уже назвал. Вот только... Тут я внимательно посмотрел на свою неожиданную команду. Надо постараться не просто уйти от них, не просто сбить их, а захватить. «Ты уверен?» «Похоже, такого предложения от меня не ждали». «Да. Если они наши враги, то надо постараться понять, в чем их слабости, и как они узнают про временные петли. Без этого нам не победить». «О том, что у меня уже был труп Алва, который я бездарно упустил, как и о своих догадках об их браслетах, я рассказывать не стал». «Да это было и не нужно. Все и так были согласны, да еще и некогда». Альф атаковал, запустив в нас облако из уже подобранных им псов. «Карл, попробуй зарядить ионные бомбы. Если это киборги, мы им всю электронную часть обесточим». «Только они со щитами от мозгов», — напомнил я. «Перед ионными запусти пару тяжелых торпед. Перегрузим им щиты, а потом уже вырубим». План смотрелся довольно просто, но, как ни странно, сработал. Первая атака заставила щиты псов замигать, а вторая, пройдя через ослабленную защиту, отключила их псевдомозги. Немного странно, что защитники станции Вели не поступили так же. Впрочем, думаю, Алвы атаковали не в лоб, а сначала подготовились, обеспечив себе поддержку изнутри. Да и с расположением псов в пространстве нам повезло. Бен подловил их, когда они летели еще плотной кучей. Промедлим мы хоть немного, и они успели бы рассредоточиться. Тогда снарядов потребовалось бы в разы больше. И тут Бен с Алвом начали космическую дуэль. Меня моментально вдавило в кресло. Судя по выписываемым пируэтам, Бен о комфорте и том, выдержат ли компенсаторы перегрузок, думает в последнюю очередь. И ведь как красиво у него получается. Интересно, а я когда-нибудь смогу так же? «Новую сетку!» Я сначала не понял, о чем это Бен кричит. Но тут ему ответила Айла, и я неожиданно понял, что они все, даже Карл, работают в команде. Девушка с пропеллером отвечала за общую стратегию боя, подсовывая Бену в сложные моменты новые карты с комбинациями траектории движения. Сам капитан-контрабандист отвечал за тактическое управление. Карл за оружие. «Помните, он нужен нам живым», – напомнил я и переключил на себя с Карла пушку на правом мини-крыле. Бен что-то неразборчиво пробурчал в ответ, но я уже не обращал внимания, приготовившись действовать. «Для начала добавить в выстрел способность паралич». Вроде бы получилось, никаких предупреждений о слишком высокой сложности. «Прекрасно. Дальше тестовый выстрел, чтобы замерить расстояние». Вышло около сотни километров. Будь мы в атмосфере, это было бы шикарно. Но сейчас мы еще в открытом космосе, и учитывая, какие дуги сейчас выдают Бен и Алф, это такая мелочь. Но у меня есть схемы Айлы, значит, я знаю, куда полетит дальше наш истребитель. Исходя из этого, можно попробовать предсказать траекторию противника, что, похоже, и делает Карл, пытаясь его подбить. Но мне-то щит пробивать не придется. По крайней мере, если я правильно понял принцип действия этой способности солдоков. Например, тех же Алвов, когда они меня парализовали в прошлую нашу встречу, защита сдержать не смогла. Выстрел. Вроде бы попал. Но ничего не происходит. И что? Теперь просто ждать? Нет, чувствую, что не сработало. Не совсем правильная техника. Надо чуть-чуть сместить пальцы в сторону и загнуть их. Выстрел. И опять ничего не понятно. Разве что... Статус. Родовые способности. Внушение. Паралич. Да, я точно это сделал. Бен, позвал я Вели. Я вроде бы смог достать Алва. Если все получилось, он начнет замедляться. Постарайтесь его не добивать. «Постараться? Ну, попробую». Вроде бы Бен сначала не поверил моим словам. Но уже через минуту... Ага, вот оно время, которое нужно параличу на активацию. Корабль Алва неуклюже вильнул и остановился. «Срочно высаживайте меня туда». Я подхватил скафандр и бросился к шлюзу. «А ты точно справишься? Если это тот самый паралич солдоков, то знай». Он хорош, но опытный психик, даже попавшись, сможет его с себя снять на одной лишь силе воли. Убедил. Пойдем вместе, будешь прикрывать. И я не ждал, что Бен ответит, и так было понятно, что он не откажется. И действительно, не прошло и пары секунд, как он спрыгнул вниз в своем черном комбинезоне, предупредив, что до места нас доставит уже Айла. Она это сделала, правда, немного медленнее, чем сам лорд-контрабандист. Но, думаю, пару секунд сейчас не критичны. Гораздо важнее найти способ пробраться внутрь истребителя Алвов. Ведь сейчас, как в прошлый раз, трупа с кодом доступа у меня под рукой нет. Зато есть внушение. Вытащить бон, активировать мои шесть полигонов, перевести во внушение и запустить в дверь шлюза. Никаких сообщений. Но если все будет идти в той же прогрессии, как во время тренировки в трюме, то еще около семидесяти таких попыток, и мы прорвемся. Сколько нам еще ждать? Рядом Бен вытащил свой бон, давая понять, что готов помочь. Две минуты. Я прикинул, сколько уходит на цикл. Боюсь, Алф может очнуться раньше. Черт, и что теперь? Просто взрывать корабль, не дав себе и шанса на то, чтобы добраться до браслета Маури? Или один вариант все же есть? «Передаю тебе право на использование внушения». Под удивленным взглядом Вели я официально делегировал ему распальцовку солдоков. «Пятьсот полигонов, и этот корабль будет наш». «У Бенота моих ограничений по количеству изученных техник нет, а значит, мы еще можем успеть».